Глава 9. Я долго шел вперед, пришлось неплохо прогуляться, а это говорило о том, что ход ведет довольно далеко от уже разъеданных туннелей и пещер. В одном повезло, по пути удалось собрать немного не особо редкой руды, и тем не менее она стоила неплохо. Наконец каменный туннель начал расширяться, и я вышел в целую сеть крупных пещер. Прежде я думал, что заблудиться можно там, где мы с командой убивали дуо кабанов. На самом деле ничего подобного. По-настоящему заблудиться можно здесь. Это не лабиринт. Это какой-то слоеный пирог из пористой пемзы. Каждый пузырик в которой соединен несколькими ходами. Мне как раз открывался прекрасный вид на все это с текущей позиции. Ждать, что мне на пути попадутся хоть какие-то подсказки, было бессмысленно. Все равно, что рассчитывать найти на Марсе асфальтированную дорогу. Обращаться к картам, понятное дело, не вариант. Ведь это неизведанные места. Не было здесь прежде искателей, вот и все. Теперь я знаю стопроцентно. Быть первооткрывателем непросто, но бесценно. Выбираю путь наугад и уверенно захожу в один из тоннелей. Идти приходится жутко долго. Причем путь не представляет собой ничего интересного. Руды нет, как и разных монстров, лишь светящиеся грибы на стенах да редкие бесполезные травы. Да уж, как-то не так я представлял это место но расслабляться все равно нельзя. Подземелье умеет удивлять. Позже тоннель резко ушел вниз. Причем настолько, что спуститься непросто. Повисаю на краю на руках и прыгаю вниз. Приземляюсь удачно, но обратно уже никак не забраться. Слишком ровная каменная стена. Неподалеку от резкого спуска я услышал неприятное чавканье и почуял жуткое зловоние. Такой явный намек на монстра сложно пропустить. Вскоре тусклый голубой свет от грибов сменился на оранжевый но жара я почти не ощущал. Противные звуки стали совсем близко, как и свечение. Очевидно, источник шума его не совсем рядом. Я медленно, тихо приблизился и посмотрел за угол. Вот дерьмо! Ну и зрелище! Метрах двадцати от меня восседал двухметровый огненный гоблин. Нет, пожалуй, это самый, что ни на есть, настоящий тролль. Он сидел ко мне спиной, но его головы не было видно из-за того, что она ниже плеч. А это и есть главное отличие гоблина от тролля. Вторые жутко сутулы и по своей природе, и башка у них чаще ближе к пузу, чем к плечам. Судя по движению мощных рук, по которым бегали языки пламени, и характерному звуку, тролль что-то усердно мерзко жрал. Рядом с ним сидели два гоблина, оба где-то почти с меня ростом, прям здоровяки для своего вида. Первый с толстыми костяными пластинами по всему телу. Он держал в кровавых лапах куски мяса и жарил их на стихийным огнем, которым полыхал тролль. Последнего это нисколько не смущало. К слову, гоблин тоже был стихийным. Я это заметил, когда он случайно пустил ветер на огонь, и тот местами даже погас. Гоблина это жутко перепугало. Он едва не выронил мясо и стал двигаться куда осторожнее. Еще один гоблин. Вообще чудо природы. Век бы его не видать. Худой, жилистый с мерзкой зелено-серой кожей и проступающими темными венами. Главная же особенность — четыре длинных руки, и в каждой из них обугленный кусок мяса, что гоблин умело пихал в зубастую пасть. С трудом проглотив, он вдруг начал принюхиваться. Сложно было не заметить, как резво и жадно начал дергаться его огромный горбатый нос. Еще немного эта тварь меня точно учует. Что же, выбора у меня все равно нет. Стало быть, нужно убить проворного четырехрукого быстрее, чем подоспеют его дружки. Если я окажусь загнан в тоннель, мне конец. Подняться в том месте, где я спрыгнул, без специального оборудования невозможно. А вот его я как раз и не предусмотрел. Впрочем, для этого я и хожу в подземелье, чтобы набраться опыта. Главное, чтобы рейд не оказался последним. «Иди сюда, тварь!» — выкрикиваю во все горло и выхожу из-за угла. Тут же срываюсь с места. Бегу к четырехрукому гоблину, пока монстры в некотором шоке от безрассудности моих действий. Он роняет мясо. Злобно раздувает ноздри и вскакивает. С уродливым оскалом и дикой злобой в глазенках бежит в мою сторону. Одно касание кольца, направить поток маны. И у меня в руках не материализуется, конечно, но очень быстро и эффектно появляется гибкий меч с аспектом металла. Неделя небольшой срок, но кое-чему я успел научиться. Взмахиваю мечом, как кнутом. Направляю в него ману через рукоять. Слезы срываются острые гвозди, что держались на магните. Они точно облако дробины летят в гоблина. Тот и понять толком ничего не успевает, как гвоздь выбивает ему глаз, а остальные лишь несмертельно ранят. Тем не менее, кровь пущена, что злит чудовище. Тварь метит меня длинные руки, что заканчиваются сабельными когтями. Резко ухожу в сторону. Клинок уже напитан маной, а потому гибок и податлив. Он удлиняется и изгибается. в вмиг прочерчивает болезненную черту на одной из рук монстров. Мышца полностью перерублена. Гоблин резко разворачивается, но теперь одна из его рук болтается мертвым грузом. Рууу! Грозно рычит он, роняя из пасти черные слюни. Оглядываясь назад, его приятели только и успевают, что поднять толстые туши на короткие ноги. Четырехрукий зол и атакует. Выстреливаю в его морду коварным уколом. Острое меча удлиняется и погружается в руку, что гоблин чудом успевает подставить. Впрочем, теперь она отсечена и не представляет угрозы. Он широко растопыривает оставшиеся хваталки и пытается меня схватить. Играючи ухожу с линии атаки, держа меч обратным хватом и, не глядя, замахиваюсь за спиной. С громким шлепком очередная конечность приземляется на неровный каменный пол. Из последних сил гоблин замахивается рукой и пытается достать меня острыми когтями. Он и до этого был самым слабым из троицы, а теперь и вовсе не представляет угрозы. В минимум движении ухожу с широкой дуги удара. Даже не нужно сильно замахиваться, лишь точно направляя меч ему в бочину. Клинок скрывается между ребер. А кровавленное острие выскальзывает с другой стороны, резко дергая рукоять на себя, пиная худую тушу в живот, касаясь двух колец. Один меч сменяется другим меньше, чем за секунду. Два толстых и неповоротливых монстра совсем рядом. Но я уже готов дать им бой. Направляю ману в водяной меч. Другой рукой поливаю его водой из бутылки, что предусмотрительно закрепил на поясе для такого случая чтобы экономить запас маны и не создавать ее из воздуха. Шар воды срывается со стрия и попадает огненному троллю прямиком в морду. А <свечес> он и хватается за голову. Его лапище вспыхивает еще более ярким и обжигающим пламенем. Гоблин со спектром воздуха уже рядом. Он взмахивает толстыми лапами, раздувает огромные щеки и выдыхает. Вода и воздух вовсе не антагонисты. меняя мечи через пространственный артефакт еще до того, как легко ухожу от зловонного воздушного вихря что силой врезается в каменную стену. Воздушный гоблин с костяной броней, а потому не случайно в моих руках оказывается новая разработка. Гибрид двуручного меча и кирки. Идеальное оружие, чтобы вскрыть консервную банку на ножках. Тяжелый замах двумя руками. Несколько шагов. Сокрушительный удар. Тяжеленный клюв на конце не менее массивного клинка вгрызается в броню монстра, ведь он для этого и создан. Пробивает ее, словно молот, кожуру арбуза. Трещины разбегаются по пластине. Брызгает кровь. Монстр неистово размахивает руками и громко орет, посылая в разные стороны воздушные вихри. Выпускаю тяжелое оружие из рук, чтобы не тратить время. Нож наготове. Мчусь к монстру, чтобы нанести финальный удар. Он вдруг приходит в себя. Глубоко вдыхает не без в груди. И воздух сшибает меня с ног. В последний момент хватаюсь за рукоятку меча кирки. Гоблин теряет равновесие. Вскакиваю быстрее него и обрушиваю духовный молот на затылок, хоть и защищенный, но недостаточно. Черепушка в смятку. Времени опомнится нет. Развеиваю молот, а меч оставляю в трупе монстра. Тут же отпрыгиваю в сторону. Бодро стою после переката. Огненный шар проносится в том месте, где я стоял. Тролль с аспектом огня больше не хватается за морду. Он довольно умело метает лапами огненные шары. Убить таким не убьет, но обжечься можно сильно, что потенциально смертельно в этом месте подземелья. Меч стихии воздуха не заставляет себя долго ждать. С виду он совершенно обычный. Никаких ярких признаков стихийного проявления. Но стоит его хорошенько напитать маной, как можно проделывать разные заклинания аспекта воздуха, в том числе и щит. Достаточно лишь взмаха и правильного управления маной. Воздушная стена едва ли защищает меня от очередного огненного шара. Нужно срочно менять стратегию. Переключаясь из глухой обороны в активное парирование и атаку, Парирую огненные шары струей воздуха. Все еще чертовски горячо, но не обжигает. В перерывах отправляю в тролля воздушные вихри. Они немного сбивают с него пламя, но не больше. Сейчас главное подобраться к нему поближе. Уверенно шагаю вперед. Напитываю меч маной. Отбиваю огненные шары. Лучше поторопиться. Мана может скоро закончиться. Тем более уже потратил достаточно. Все же такой стиль боя с переключением на разные мечи здорово жрет энергию. Если бы не моя родословная, благодаря которой у меня приличный резерв, то было бы совсем плохо. «Да и мало кто додумается таскать с собой стихийное оружие в таком количестве. Оно же стоит кучу денег, а кузнецы, которые его создают в подземелье, не ходят. Им мы так хорошо. С меня сходит семь потов, прежде чем приближаясь к троллю на достаточное расстояние. Запускаю меч аспекта воздуха ему в морду. Следом духовный молот. Он выставляет массивные руки и отбивается. На это и расчет. Мне нужно было выиграть лишь немного времени». Секунду спустя тролль убирает лапы от морды и открывает маленькие красные глазенки. К этому моменту у меня в руках уже красуется водный меч. Более того, мне хватает ловкости и времени плеснуть на него воды и создать водный контур. С другими стихиями в этом плане сложнее. Теперь главное не выйти из ближнего боя, но гораздо важнее постоянно напитывать клинок маной. Иначе водный контур испарится в секунду, и тогда уже меч не будет наносить столь высокий урон по монстру. Я орудую мечом. Выкручиваю финты, рублю от плеча и иногда стреляю хитрыми уколами. Тролль защищается. Реже пускает в ход кулаки или когти. Пламя то гаснет, то вспыхивает. Водный контур на моем клинке держится только за счет маны. По сути, сражение превращается в битву двух хранилищ маны. Ведь проиграет тот, у кого магическая сила быстрее закончится. Мне приходится экономить силы и энергию. Меньше движений, минимум бесполезных ударов. Вкладываюсь только в те, что гарантированно нанесут много урона. Такая техника позволяет мне вскоре перехватить инициативу у бесхитростного монстра, который только все больше злится и впустую тратит свою ману. Тролль больше не размахивает массивными лапами, уходит в глухую оборону и кружится след за мной, едва поспевая. Пытаюсь его закружить и перехитрить. Ловкость и скорость тоже мои преимущества. На толстой шкуре твари множатся раны, и в этих местах пламя становится холодным, синим и практически незаметным. Вдруг он широко развивает огромную пасть. Из нее вырываются огненные языки. Будто это не тролль, а дракон. Такого я от него не ожидал. И поэтому с трудом ухожу от огня, пытаясь выцелить слабое место. Есть! На толстой шее небольшой участок. Рана не глубокая, но пламени там совсем нет. Идеальное место, чтобы вонзить туда лезвие. Вытанцовываю рядом с троллем, как бешеный. Приходится долго финтить. Контролировать обе его руки и не забывать про пламя из пасти. Уворачиваюсь от огня, ухожу от когтей, толчок ногой, рывок вперед, вытягиваю руку и глубоко вонзаю клинок с водным контуром, точно уязвимое место. Наконец-то! Ух! Воздух вылетает у меня из груди. Только благодаря развитому боковому зрению успел заметить, что тролль перед смертью врезал мне правым кулаком через густое пламя. Отлетая в сторону, буквально в последний миг выставив в блоке меч, который принял на себя основной урон, и с трудом вскакиваю. Водный контур сливается с меча в каменную ложбинку. Опускаю в воду руки и быстро тушу одежду со снаряжением, и заодно умываюсь. Без дыма и ожогов не обошлось. Впрочем, не настолько серьезные раны, чтобы нервничать. Нужно убедиться, что тролль мертв, и только после заняться здоровьем. Несколько часов назад. Он шел сюда. Погоди, следопыт, этого прохода нет на картах. Мужчина в роговых очках держал руку на мече в ножных и думал. «Так нам же лучше. Завалим его и продадим инфу про этот проход». «Бонус за вредность?» — спросил Бородатый. «Можно вообще-то. А труп к тому времени монстры сожрут». «Он точно пошел сюда», — настаивал его товарищ, который всегда гордился тем, что умеет читать следы. «Ладно, идем». Наемники так спешили, что даже не заметили, как за ними вспыхнул силовой щит. Впрочем, заметение его, это ровным счетом ничего не изменило бы. Они проделали большой путь, прежде чем услышали в одном из многочисленных тоннелей завывание огненных атак, топот и рев монстра. «Говорю вам, следы не врут. Это он там сражается с монстрами». «Расслабься, следопыт, ты свое дело сделал. Теперь мы». Поправив очки, он посмотрел на остальных и сказал, «Спускаемся по одному, только тихо». «А ты чего улыбишься?» — спросил один из наемников у товарища. «Люблю, когда надо убивать аристократов. Нравится показывать им, что у них совсем не голубая кровь», — улыбнулся он, достав один из своих кривых ножиков. «Ну, если монстры не сделают этого раньше», — недовольно покосился на него наемник и пошел вслед за лидером. Секунд десять улыбка не сходила с моего лица. «Не то чтобы у меня были сомнения», Но после победы в таком сражении не радоваться невозможно. Ладно, четырехрукий, слабак. Да и бронированный не намного сильнее. А вот с троллем с аспектом огня пришлось повозиться. Я посмотрел на немного обуглившееся снаряжение и одежду. Пара небольших ожогов. Уже обработал и заклеил специальным пластырем с лечебной мазью. Между прочим, профессиональная аптечка искателей на дороге не валяется. Да, плевать, оно того стоило. Я коснулся кольца, в котором не было мечей а только необходимое снаряжение. Поймал бутылку на лету, открутил пробку и вылил прохладную воду на голову. Затем ею же умылся уже нормально. Освежает как никогда. Только утолив жажду и передохнув, я поднялся на ноги, чтобы собрать свою добычу и продолжить исследование. Для начала собрал свои мечи и вернул в пространственные карманы. Да уж, после такого боя они прослужат уже не очень долго. Но главное, что свою задачу они выполнили на все сто и не сломались в процессе. А то получилось бы все гораздо хуже. А после я посмотрел на трупы монстров. Есть у искателей одно простое и до жути примитивное правило. Чем сильнее монстр, тем лучше вознаграждение. И как правило, оно верно. Именно поэтому я подошел к огненному троллю. В нем должен быть огромный и мощный кристалл аспекта огня. Такой бы мне пригодился. Можно задорого продать. А лучше сделать меч, который в сравнении с моими поделками будет не просто наносить урон огнем, а превращать противника в пепел. В разумных пределах, разумеется. Все-таки я понимал, что нахожусь далеко не на самых нижних этажах. Да и маны такое действие будет жрать очень хорошо. Сказано, сделано. С большим трудом я пробился через толстую мясистую тушу и добыл драгоценный кристалл. Яркий, переливающийся оранжевыми и красными цветами. Осталось только собрать ценные железы, внутренние органы, когти и зубы. В общем, все, что будет можно продать или применить. Самая неприятная часть работы. Однако я подготовился даже к ней, изучал теорию, в этом мне помогала Лена, а за советом я обращался к Вике. Поэтому минимум лишней возни. Ну и, конечно, еще до посещения подземелья я проходил родовое обучение, которое, правда, до получения духовного оружия было чисто теоретическим. А вообще, удивительное дело, в прошлой жизни я был кузнецом и изготавливал мечи для лучшего друга, самого гениального мечника на материке, а сам лишь изредка махал мечом. Причем не в бою, а только для того, чтобы лучше понимать запрос друга и выковать для него максимально подходящее оружие. В нынешней жизни я с самого раннего детства обучался фехтованию. Уверенно держал маленький меч в руках лет с четырех. Был лучшим среди своих ровесников. А может и до сих пор лучший. Впрочем, в полно искателей гораздо талантливее меня. Не стоит себя переоценивать. Но в одном я уверен точно. Будь сейчас передо мной гнусный предатель Сайза, Я бы играющий с ним разделался, не с завязанными глазами, конечно, но без духовного оружия и дополнительного снаряжения. После того, как я закончил собирать ценные трофеи с огненного тролля, я подошел к гоблину с аспектом воздуха. У этого уродца есть броня, которая никуда не годится, но не беда. Придется лишь немного размяться с киркой. Главное, что и в нем есть весьма достойный стихийный кристалл, уже не говоря обо всем остальном. Я разбивал броню в дребезги и все думал о своем о двух жизнях и о двух разных путях развития. Получается, что я объединил себе как понимание, какой меч лучше выковать для той или иной ситуации, так и умение этим мечом сражаться, чтобы добиться максимальной эффективности. Даже дух захватывает, когда осознаю это в полной мере, и какой путь мне еще предстоит. А вывод один. Чтобы стать сильнее, мне нужно не просто идти двумя параллельными путями кузнеца и мечника, а объединить их в один. Единое целое в нечто принципиально новое и гораздо более эффективное, чудовищно взрывоопасное, так я бы сказал. Конечно, я думал и раньше о кузнечном ремесле и фехтовании, но только сегодня пришло какое-то более глубокое понимание, что ли этого момента. Закончив с трупом бронированного гоблина, я подошел к последнему. Он валялся вдали и напоминал дохлого носорога, которого выкинуло на берег моря. Три руки валялись отдельно, а нечего было столько отращивать. Они стали совсем бесцветными. Вряд ли тушка этого уродца имеет хоть какую-то ценность. Впереди в тоннеле послышался шорох и какой-то шум. Лишь на секунду я замешкался и сразу продолжил идти к трупу гоблина. Боковым зрением я не упускал из виду проход, напрягая все свои чувства. Чутье подсказывало мне, что будь внутри тоннеля монстр, он, ведомой яростью самого подземелья, уже бы атаковал. А этот неизвестный противник не атаковал. И не нужно иметь много ума, чтобы понять, что там люди. Они либо просто далеко, либо скрываются от меня. Не знаю, видели они меня уже или нет, но чем больше я выиграю времени, тем лучше. Я сел на корточке и наклонился к трупу. Так это выглядело со стороны. На самом же деле я доставал из пространственного кармана кристаллы маны. Пару раз я их использовал, совсем немного. Эффект понятный и очевидный. Кристалл маны, когда его разбиваешь, выплескивает ману, которая сразу отправляется в хранилище. Проще говоря, кристаллы, Это хранилище для маны и ее при должном умении можно поглотить. Но есть одно «но». Мана внутри совсем иная, чем та, что вырабатывает источник человека. И она имеет очень вредную побочку. Поэтому нужно быть готовым, что какое-то время спустя, в лучшем случае, будет просто плохо. В худшем появятся симптомы, как при отравлении или еще хуже. Мана была на нуле. Враги, если вдруг друзья, то перестраховаться не страшно, были рядом а потому я незаметно использовал несколько кристаллов, чтобы хоть немного восстановить свои силы. Домбой и пережду откат от такого способа использования маны. Потом можно будет продолжить исследование подземелья. Звуки шагов только приближались. Я уже слышал их настолько отчетливо, будто группа людей была лишь в паре шагов от меня. Благо, к тому времени я успел поглотить достаточно кристаллов маны. Хранилище заполнилось до приемлемых значений. Их было пятеро. Они по очереди вышли из тоннеля и уставились на меня. Никто ничего не говорил. На лицах мужчин не было эмоций. Примерно с таким выражением лица офисный клерк мог делать свою ежедневную работу. Я оценил противников быстро. Пятеро крепких мужчин. У них определенно есть опыт искателей и разное снаряжение. А основное оружие — мечи. У каждого свой, но в целом все клинки похожи. Без какой-то экзотики. Хм, хмыкнул один из них. «Ваша светлость, похоже, конечная «М-да». Я полностью проигнорировал слова этого придурка. «В пятером и на одного. Может, вам дать время, чтобы вы позвали друзей?» Я усмехнулся над ними и обнажил меч. Выбрал самый универсальный, с аспектом металла. «Один черт мне придется жонглировать мечами во время боя, как ловкач в цирке шарами».